Знаете, раз зашел разговор о хороших, правильных родителях, которые никогда не кричат на детей, всегда уделяют им внимание, независимо от своей занятости, всегда покупают желаемое и обеспечивают наилучшее педагогическое сопровождение детства, я вам расскажу историю. Она есть в блокадных хрониках, в личных воспоминаниях блокадников. Это страшная история про очень хорошую мать, которая просто тряслась над своим сыном. Юра его звали, по-моему. Она очень мальчика любила. Очень была с ним ласкова и поила его козьим молоком для лучшего развития. Идеальная была мама. И другие как-то меркли на фоне этой любящей мамы. Как-то похуже выглядели. Замотанные, изработанные, да не с одним ребенком в семье. То крикнут, то шлёпнут. Тогда это обычное дело было. И кормят как попало. Что сварила на примусе, то и ешь. Ну вот. А в блокаду эта чрезвычайно любящая мама выгнала умирающего от дистрофии сына на улицу. Он свои хлебные карточки потерял, этот мальчик. Он сидел такой страшный, исхудавший, как скелет, с огромной головой на холоде и говорил, что так ему и надо. Он сам виноват. Слишком много ест. Женщина-соседка дала ему кусочек от своего хлеба. А потом этот мальчик умер, а мама его пережила блокаду. Это я пишу вот к чему. Есть эксперты, которые абсолютно все знают про родителей и детей и пишут правильные слова. Кричать нельзя, внимание уделять обязаны, вообще все обязаны, а за подзатыльник в тюрьму – как минимум. Надо все делать правильно. Так кто спорит-то? Конечно, надо. Кричать – это очень плохо, мало внимания – это очень нехорошо. А детей нельзя. Это аксиома сейчас, и правильно. Только жизнь не всегда правильная. Вот в чем дело. И любовь тоже не всегда правильная. И любит ли по-настоящему мать своего ребенка, иногда можно понять только в экзистенциальной ситуации. Отдаст она ему свой хлеб или нет? Вот единственное мерила любви. Отдаст свой хлеб или нет? А остальное – это воспитание, педагогика, которая очень важна, и ей нужно учиться. А вот любви научиться нельзя.